Инира. когда король Вайнор пригласил телохранительницу стать его дамой на балу девушка растерялась и согласилась а вот увидев как понимающе он кивнул сам себе чуть не стукнулась головой об стену он ее вычислил точнее убедился в своих подозрениях но метаться было поздно нужно готовиться к балу оставив с его величеством Камилла, и нира на лестнице лорда мияра «Ваша светлость!» Лорд недовольно обернулся, но сдержался, лишь слегка поджав уголки губ. «Ваша светлость! Я сама обращусь к дворцовой портнихе и выберу платье. Но мне нужны средства на подкуп и проверенная камеристка». Лорд с некоторым облегчением кивнул и вручил ей плоский кошель, ловко спрятанный под баской камзола. «Держите, леди. Надеюсь, тут хватит. Девушку проверят и пришлют в вашу комнату через час. Благодарю вас, ваша светлость. Реверанс наемница делать не стала. В штанах это выглядит карикатурно и смешно. Вместо этого коротко по-военному кивнула и получила в ответ такой же короткий, но более небрежный кивок. Портниху ей помогла найти первая же встреченная дама-принцессы. Она же, получив монетку, Подсказала, что в мастерской обычно имеются платья, которые легко подогнать по фигуре, но они не особенно нарядны. Так оно и оказалось. Позвенев кошелем, Инера обрисовала свою проблему, и одна из помощниц указала ей угол, заполненный разноцветными чехлами. — Здесь все, что есть, леди. Выбирайте, а мы подгоним и накроем тюлем на булавках. Похоже, она не единственная обратилась за нарядом срочно. Побродив среди модных в этом сезоне шелков в разноцветную полоску, телохранительница остановилась на скромном чехле алибастрового цвета. Более яркие ей, как незамужней, не полагались. Мастерицы смотрели одобрительно. Девушка осторожно погладила матовую ткань и поняла, в чем дело. Она случайно выбрала очень дорогой и качественный материал. Вероятно, платье шилось для королевы или принцессы но было отвергнуто из-за скромного оттенка. Покрутившись у большого зеркала, Инира решилась его примерить. Наверное, зря. Она уже забыла тугую жесткость корсета, хруст на крахмаленных нижних юбок и тяжесть коринолина. Ткань чехла, казавшаяся на вешалке невесомой, на деле оказалась тяжелой и плотной, а девушка, появившаяся в мутноватом стекле, незнакомой. Вдохновившись ее новым обликом, мастерицы принесли на выбор несколько рулонов, плетенных на вилке кружев, тканой сетки и лент. Пока две девушки подгоняли лиф еще две прикалывали булавками к юбке оборку из простого тюля с лентами и узким кружевом. Пообещав, что платье будет готово через два часа и не выпустили из юбок и корсета, вручили ленты и кружево для прически и решительно выставили за дверь. За последний час, Она устала больше, чем за предыдущую неделю. Вернувшись в привычную шкуру телохранительницы, девушка облегченно вздохнула и пошла в отведенную ей комнату, знакомиться с камеристкой и собираться на бал. Камеристкой оказалась пожилая сумрачная женщина. Она часто моргала редкими светлыми ресницами и напомнила наемнице сову, очутившуюся на ярком солнце. Сдержав смешок, девушка обратилась к ней весьма почтительно. «Матушка, Его Величество пригласил меня быть его дамой на балу, а я давно не носила платьев Не знаю, какие прически в моде». Растерянно скривив губки и дернув короткую прядь, Энира похлопала ресничками, напрашиваясь на сочувствие. «Очень, очень рассчитываю на вашу помощь». Камеристка хмуро посмотрела на нее и представилась. «Меня зовут Катьяра, леди. Ванну принимать будете?» При этом женщина решительно разложила на диване купальную простыню и свежее белье. «Пока полежите в теплой водичке, а я шпильки и заколки принесу. Да посмотрю, что еще надо». Телохранительница, довольная, пошла в ванну. Камил пока с охраной справится, а у нее другая задача – стать дамой, достойной стоять рядом с королем. Через полчаса Катьяра явилась в маленькую купальню, и принялась девушку тереть от макушки до пят. и Ини хихикала, ежилась под жесткой мочалкой, но терпела. Натирая кожу Иниры мягким мылом, Котяра рассказывала, что ее поймал в коридоре коммердинер его величества и вручил целую шкатулку женских притираний и масел, украшенную королевским гербом. Наклоняя голову точь-в-точь, точь, как любопытный совенок, женщина восторгалась подарком. «Леди, взгляните, какая прелесть!» розовое масло, духи из вифара, белый воск для прически и очищенное овечье масло для ног. Такую шкатулку не стыдные принцессе иметь, и даже королеве. И Нира слушала эти восторги и думала о том, что ей перепал подарок настоящей принцессы. У ее мамы была очень похожая шкатулка, только украшенная не жемчугом и агатом, а редким на юге зубом морского зверя. Закончив восторгаться, камеристка натерла подопечную почти всем, что нашла в шкатулке. Наемница отказалась только от духов и мастики для лица, призванной скрыть недостатки кожи. Завернувшись в простыню, девушка села сушить волосы у едва теплившегося камина. Благо они короткие, сохли быстро. А Катьяра принялась раскладывать на туалетном столике щетки, гребни, шпильки и прочую мелочь, необходимую для прически. Когда волосы высохли, в дверь постучали. Три мастерицы внесли напяленное на манекен платье. Именно напяленное. Манекен оказался мужским, и размеров на пять больше, чем платье. До бала оставалось всего два часа. И, получив свое вознаграждение, девушки убежали подгонять платье другим дамам. И Нира с любопытной совушкой приступили к церемонии облачения. Нижняя сорочка корсет, нижние юбки. Потом Катьяра закутала наемницу в простую полотняную накидку и принялась укладывать волосы. Смазывая каждую прядь воском, она подняла волосы к макушке и, подложив небольшие валики из чесаного льна, закрепила все длинными шпильками без украшений. Потом, полюбовавшись отделкой юбки, отыскала в ворохе обрезков кусок кружева и несколько лент. Ловко скрутила из лент пышные розаны с жемчужными булавками в центре и спрятала кружевом и цветами неровные прятки на вершине прически. Воздушная полоска сетки, еще несколько шпилек, и на голове королевской телохранительницы воцарился симпатичный холмик, украшенный распустившимися бутонами и кружевом в тон отделки платья. Лишь один локон, удлиненный парой узких лент, спадал на плечо, И кокетливо заигрывал с припудренной кожей. Теперь настала очередь кринолина и самого платья. Покрутив головой, Катьяра призвала на помощь пару горничных. Одна из них взобралась на высокий табурет, а вторая подцепила верхний обруч кринолина палкой, обтянутой мягкой тканью. Вдвоем под руководством Катьяры они надели кринолин на поднятые вверх руки и ниры, тщательно оберегая причёску и уже припудренное лицо. Следом на кринолин надели стеганую юбку, смягчающую жесткие ребра обручей. Потом еще три нижних юбки в цвет платья, само платье и лиф Шнуровка, затягивание всех крючков, лент и завязок заняли еще полчаса. Потом девушка встала на носочки, и одна из горничных поставила под юбку мягкие лайковые туфельки. Все. И Нира готова была упасть но не было никакой возможности. Послушав звон дворцового колокола, камеристка велела горничной поставить для гостей мягкий табурет, но она опустилась прямо на пол, ноги не держали. В дверь постучали. Одна из девушек открыла. В комнату вошел смущенный лорд Мияр. «Леди, его величество просил вам передать это, дабы вы достойно представили нашу страну на этом вечере» на балу без украшений нельзя благодарю вас ваша светлость я постараюсь выглядеть достойно немного устало проговорила девушка вставать с пола не хотелось лорд мияр странно посмотрел на наемницу словно не узнавал и торопливо вышел котяра откройте шкатулку попросила и нирокамеристку не желая менять свое положение в пространстве женщина аккуратно щелкнула серебристым замочком. и охнув Протянула шкатулку девушке. На сливочном бархате покоились украшения из сверкающих желтых камней. Полный набор — колье, браслеты, серьги и украшения для корсажа и волос. Особенно красивой была огромная брошь в виде сидящей на ветке птицы с длинным хвостом. — Должно быть топазы! — прошептала одна из горничных. «Дура — Дура! — ткнула ее локтем другая. Кто ж на королевский бал простые топазы надевают Наверное, рядом бриллианты есть. Телохранительница пристально осмотрела украшения. Бесцветных камней рядом с ярко-желтыми не наблюдалось. Хорошо, значит, все же топазы. Их вполне может надеть и простая дама, не имеющая титула. Надевать весь комплект было безумием. Но инера оценила длинную острую булавку брошей и острые зубцы гребня. Я надену брошь и гребень. Для первого бала этого довольно. Камеристка одобрительно кивнула и протянула ей выбранные украшения. Брошь девушка приколола на плечо, а гребень Катьяра закрепила в прическе, забравшись на табурет. До выхода оставалось минут пятнадцать. Служанки помогли Инире встать и подали прохладительный напиток из зеленоватых южных фруктов. Катьяра посоветовала добавить в него чуточку успокоительного настоя. Все юные леди волнуются перед выходом, а отравки позволят сохранить спокойствие. Наемница только хмыкнула. На юную леди она уже не тянула. Но деваться было некуда. Не замужем и не была. Значит, юная леди. Пока горничных не было, она добавила к своему наряду кое-что из арсенала телохранителей. увы Использовать все оружие было невозможно. Ноги спутывали ярды материи. Поэтому девушка ограничилась парой стилетов в специальных ножнах на предплечьях, иглами, смазанными зельями в украшениях юбок, и маленькими серебряными звездочками в кошеле на поясе. Звезды тоже имели тонкий слой парализующего зелья. Убить не убьют, но задержат практически любого. Ровно в назначенное к началу бала время в дверь постучали. Лорд Мияр торжественно проводил Иниру к королю Вайнору.